Ночные размышления пошли на пользу Дону Франциско. Они усилили его опасения за судьбу города Маракайба, так же, как и возмущение непреклонности адмирала. Капитан Блат принял его любезно. «С добрым утром, Дон Франциско! Я отложил фейерверк до вечера. В темноте он будет виден лучше». Дон франсиско хилый, нервный пожилой человек, несмотря на знатное происхождение, не отличался особой храбростью. Будучи принят бладом он сразу же пришел к делу. «Я хочу просить вас, Дон Педро, отложить разрушение города на три дня. За это время я обязуюсь собрать выкуп 50 тысяч песо и 100 голов скота, который отказался дать вам Дон Мигель». «А где же вы его соберете?»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 «Клянусь всеми святыми, Дон Франциско, я удивлен тем, что вы решились прийти ко мне с такой басней. Вам известно место, где можно собрать выкупы в то же время вы отказываетесь назвать его мне. А не кажется ли вам, что с горящими фитилями между пальцами вы станете более сговорчивым?» Дон Франциско чуть побледнел, но все же снова покачал головой. «Так делали Морган». «Лолона и другие пираты, но так не может поступить капитан Блад. Если бы я не знал этого, то не сделал бы вам такого предложения». «Ха-ха, ты старый плут!» — рассмеялся Питер Блад. «Вы пытаетесь сыграть на моем великодушии, не так ли?» «На вашей чести, капитан». «На чести пирата? Нет, вы определенно сошли с ума».